Один юноша ходил по городу и расклеивал объявления. Он не смог найти другую подработку. Он учился. И небольшие деньги, которые платили за расклейку объявлений, были очень нужны. В семье было еще трое детей, младших. Мама продавцом работала, отец умер. Надо было выживать и получать образование. Костя продрог до костей, промок под дождем. Есть хотелось. Он достал пачечку объявлений и вдруг ощутил необычайный прилив сил и странную уверенность, что все будет хорошо. Как будто взрослый уверенный человек, крутой такой мужик, басом сказал добродушно и уверенно, всё будет нормально, дружище, все у тебя будет просто классно, потерпи, увидишь». Такое вот странное ощущение. Костя вспомнил отца. Может, это он как-то поддержал и подбодрил. Но стало даже теплее, силы появились, и промозглый осенний вечер показался вполне терпимым. Это просто начало, так голос сказал. Костя забыл об этом случае совершенно, да и случая никакого не было, так, ощущение чувства. Он окончил университет, нашел работу получше, потом еще получше, потом открыл свою юридическую компанию, потом вышел на международный уровень, семью, конечно, завел, дом построил, а потом, случайно, нашел свой старый студенческий билет и даже рассмеялся по-доброму. С фотографией на него смотрел такой худой и вихрастый мальчишка, немного неуверенно смотрел. И одет так плохо. Помню эту клетчатую рубашку. Другой-то и не было. И жрать, извините, все время хотелось. Помню. Константин Сергеевич посмотрел на мальчишку и сказал. Все будет нормально, дружище. Все у тебя будет просто классно. Потерпи, увидишь. Сказал и вдруг... Ощутил, что продрог до костей. И на секунду увидел перед собой дверь подъезда, услышал шум дождя, почувствовал бумажные объявления в руке. Это было мимолетное ощущение, но очень яркое. И Константин Сергеевич застыл на миг со старым студенческим билетом в руке. Иногда вы вдруг находите свою старую фотографию. или специально рассматриваете старые фото. Почему-то потянуло посмотреть на себя маленького или на себя юную. Вот и скажите себе слова поддержки. Есть гипотеза, что время нелинейно. Оно вроде кристалла, где могут одномоментно существовать и прошлое, и настоящее, и будущее. И есть миг, когда мы можем передать послание самому себе. Есть этот чудесный миг. Вот и скажите себе, все будет нормально, все наладится, и мы еще увидим небо в алмазах и счастье в жизни. Береги себя. Я люблю тебя. И этого вполне достаточно.